Глава 4. 14 июня. Дивизионный отдел Смерж. 18:45. Трофимов капитану Алексей вытер руки и пошёл к начальнику отдела. Голубь в своей горенке что-то писал, одновременно прихлёбывая чай и обжигаясь и ядовито критикуя телефониста, тщетно пытавшегося дозвониться до восьмого. Ага, Трофимов, значит так, хватит тебе прохлаждаться. Садись и признавайся, как самочувствие. Терпимо, товарищ капитан, с опаской сказал Алексей. Вот только ухо... Ухо, в общем-то, не слишком беспокоило. Не слышало, но и не мешало. Спина, иное дело. Возня с трофейным сейфом, который сначала пытались закрыть, а потом открыть, даром не прошла. Прав, Хворостин, откровенно, лекторского нрава тот ящик. Или те ключи, что нашли, все-таки не от него. Ухо и они жопа, тут двойной резерв есть, заметил голубь. Значит, имеется к тебе, Трофимов, отдельное ответственное задание. Товарищ капитан, всё понимаю, подключиться бы тебе, от двух перевести. О боец ты сознательный, к анархии и прочей расклябанной саботажности не склонный, оно сейчас у нас наступление, и дело твою рассматривать некогда, и не к кому сам всё понимаешь. Ты же у нас комсомолец? Комсомолец? Чувствуя, что мало не покажется, согласился Алексей. «Ну, я и не сомневался. Текущий момент, ты понимаешь. Короче, временно прикомандировываешься к нашему отделу. Вот предписание». Алексей развернул лист с фиолетовой печатью. «Вплоть до дальнейших распоряжений в должности водителя автотранспортного средства ГАЗ-АА номер А51334. Ох, загоняют!» «И кто тогда за язык тянул?» Огонять не будем, заверил догадливый голубь. Оно сегодня придёт тебе покрутить баранку. Слышь, приказно оказывается дирестству э командированной оперативной группы, можно сказать, конкретно тебе и приказывают, поскольку мы зажрались и лишний транспорт изымели. Задача такова: катите к хуторку у озера Ихэяреве, это вёрст 6, севернее Маинелов. Там работает теперь группа, намекаю, отдельная московская операгруппа. Лишних вопросов не задавать. Задача — помочь оперативникам, транспортам и связью. Товарищ капитан. Да, рации у нас нет, согласился Голуб. Ну так помогай им, исходя из реальных возможностей, так и передашь. Уж и рада бы, да. В конце концов, там наших частей полно. Посредством телефона, с кем угодно, свяжетесь. Ты не новобрание в связи с фронтовым опытом разберешься. Осознаешь ответственность? Так точно. Ну и отлично. «Вот там к утру нужно быть. Время есть. Заскучите в хозяйство Тавтеева, заберете одного пленного финна. Сомнительный тип. Поосторожнее с ним». «Товарищ капитан, а финн откуда?» «Он же. Финна сюда, ко мне, для дальнейших следственных мероприятий. С тобой кутлов поедет. Сопровождающим. Утром или ко мне их с этим чухонцем забросили, пересядут на попутку. По обстоятельствам. Справитесь. Все понятно. Чаю хочешь?» "Не откажусь, товарищ капитан", вздохнул Алексей. "Чей был сладкий и крепкий?" Капитан отложил бумаги и сказал: "Ты, Алексей, парень правильный, советский, со здоровьем, конечно, не особо. Ничего, подлечишься, до Берлина запросто дотопаем. А пока выручай. Онаступаем. В вторую линию финов взломали. Отдыхай, до да приходить в себя некогда. Бить надо. Пока мерзавцы бегут и пятками сверкают. К старшине сейчас зайдёшь, Он оружие по твоему нынешнему состоянию выдаст, я распорядился. И веселей, веселей!» Через полчаса Алексей уже заводил машину. Полуторкая диверсантка упрямилась. Коренастый Кутлов топтался рядом и подавал идиотские советы. «Ты с протягом крути, с протягом!» Алексей с трудом выпрямился и протянул кривой стартер-умнику. «Показывай!» «Ошалел, что ли?» «Кто шофером-то?» Алексей поправил заморзшую повязку на ухе и негромко сказал: "Я шофёр, ещё я контуженный нервный, и ещё старж по званию". "Вот ещё нервный хрен с горы". Кутлов разобиделся, но за заводную ручку взялся, крутить начал. Нешибко успешно, но тут на глаза от командированным наследц задания страдальцам попался сонный Хворостин. Привлекли и переругиваясь совместно занялись диверсанткой. От дверей давал советы часовой, на шум вышел старшина, а минут через пятнадцать машина, уступив превосходящим силам контрразведчиков, за тарахтела. Алексей, сдвигая все время съезжающую на ненужное место кобуру, с наганом забрался в кабину. — Перекурим, — сказал ержающий со своим автоматом и пухлым сидором на коленях кутлов. — А то ты бледный, что та бумага. Дух переведи. — Давай выйдем, а то снова заглохнет гадина. Борбатно метал Алексей, вытирая лицо обрывком бинта. Ты за старшего не бычься, это я для порядка. А я-то удумал, Кутлов усмехнулся. Давай без горечи, докатим. А вот как обратно мне ехать? В кузов и масло на два пальца набрызгано. Как же я с подконвойном, а на шпиона и сядешь, и они откормленные, мягкие. Точились долго, до шоссе добрались без труда, но войск шло густо. стереца в колонну не давал регулировщик. Едва уловили момент, сунулись в разрыв, оказалось неудачное. Перетешёл Тигач с прицепами чидил так, что не продохнёшь. Обогнать не получилось, и навстречу пёр сплошной поток грузовиков. Шоссе, в общем-то, неплохое, и даже не слишком разбитое было, узковато. Алексей зловчился, пропустил вперёд шибко спешащих сапёров, потом контрразведчики оказались позади батареи на конной тяге. Диверсантка Присмерела катили не слишком гладко, но без сюрпризов. Алиса тут схожие рассказывал Кутлов. Его звали Семёном, и родом он был какой-то дремучий, нежный тотьмы. У нас, правда, комарья пожиже. Да ты не отмахивайся, притерпи ей. Кусали в потную шею комары. Качалась белая недоделанная ночь, продвигались и двигались сквозь бледный сумраковый сквейка. А много их было. и даже несколько подбитых и сгоревших с тридцать четверок у дороги настроение экипажу диверсантки не испортили. Командированные малость поспорили о Хельсинке, Алексею смутно помнилось, что столица вражья гораздо севернее стоит, а Кутлов утверждал, что прямый путь только там о шоссе шире станет. Но штурма брать Хельсинку приказа нет, по плану окружат ее и ультиматум предъявят. Финнам о Ленинградской блокадины вспоминать не надо, живые лапки задерут. Впереди угадывался подъём, беде эти гряда, где располагался финский непростопный рубеж. Что и днём схода взяли. Погром и хывело уже недалеко, и всблескивало за озером смутно. Видимо, отошедшие фины из досады клали по площадям, спать нашим не давали. Левые от шоссе за лесом активно работали у лемёты. А на посту посланцы пытались узнать о хозяйстве Тавцеева, и из объяснений выходило, что да чёрт его знает. Как фин в днём с отзотов и траншей сбили, так и перепутался. Под колёсами скрипел камень, диверсантка переваливалась, виляя между воронок. "Что въедешь?" обеспокоенно забурчал Котлов. "Въедешь, грё. Давай встанем, доглядимся, где погоже-то". Машину пришлось заглушить. Они медленно ехали повозки, но на вопросы едовые лишь отмахивались. Никто хозяйство Тавтия не знал, да и по всему видно знать и не мог. В первый раз экздешние передовышли. Попытка осмотреться ничего не дала, олевей угадывались танки и десятки машин. Пробии развалины то ли сарая, то ли просто груда камней, а дальше шоссе уходило в лес. Кто-то возился на опушке, похоже, обозники разгружались. И вот в Хельсинкях мы того тафтивы найдём, мрачно придрёк Кутлов. Алексей с пола спрыгнул с борта, принялся вытирать липкие подошвы. Это же не Кутлов, а третина какая-то ядовитая. Было душно, опять густо заудели комары. Вот всегда так. Кутлов закурил. Пошлю ты ищи свечи, не кури рядом с машиной, пробормотал Алексей. Так и только от мошки. В сумерках широким шагом явился человек с танкошлемом. Резко двинул кутловый по затылку и выбил и затоптал самокротку. "Охренели вы, шева? Растопырец, как снайпер снимет, не успеете". "Ты чего?" Кутлов оглядел погоны. "Виноват товарищ лейтенант. ВЗБК с пункта боепитания туда к батальону сворачивайте", нетерпеливо махнул рукой танкист. Алексей объяснил ситуацию. Лейтенант интересовался грузовиком и мигом материал, но обстановка прояснила. где-то в тее в танкисты понятно не знали. Была вечером какая-то пехота, но та ушла назад, занимать финские траншеи. Это левее за посёлком. Ещё впереди пехот, хватает в лесу засели по обе стороны от шоссе. Фин надорпанули, но одиночки кругом ладят к своим просочиться на ровёт. Лучше ощипью и не шариться, ибо напоротся, как те два пальца. Поехали к посёлку, сказал умный Кутлов. А «Да до подлинно там штаб сычём. Здесь где-то 72-я. Уж они о соседях знают. Примечание. 72-я стрелковая дивизия. Конец примечания. Как ехать-то? На прямки Алексей показал на зверски измятые обрывки колючки и обломки гранита. Похоже, здесь взрывали противотанковые надолбы. То-то на шоссе сплошь воронки, кое-как засыпанные. Или на мину наскучим, или скаты пропорем. То и говорю, к посту повернёмся, там покажут, согласился Кутлов, которому явно не нравилось торчать посреди дороги, кое-как прикрытой МЛ колесом. А мимо вновь катились повозки, пришлось ждать, рисковать и разворачиваться, съезжая с дороги, Алексей не хотелось. Бок снова ныл. Ладно, возвращаемся, надо кого знающего отыскать. А ну что, давай заводить. Кутлов решительно ухватил заводную ручку. А в небе довольно низко прошели стела и рвануло где-то у деревни. Твою! Семён присел, ухватился за лоб, задетый кривым стартёром. Особы жутко не было, финская батарея клала снаряды реденько, за большим разбросом возмущённый Кутлов замысловато ругался между разрывами. Танкисты, правда, залотные снаряды игнорировали привычные, никакого шебуршения в ельнике. Э вот вдоль по дороге пронеслась двуколка, возницы нет, были пуганые лошади несли, куда глаза глядят. Впереди в лесу начали активнее постреливать, видимо, ободрённые финские кукушки оборзели. "Давай-ка всё же живей-ка, чтобы к какому-никакому", сказал, поднимая голову Семён. "А да уж, покурили", согласился Алексей. Диверсантка, видимо, тоже отдохнула, завелась с полтачка. Алексей вела осторожно, примериваясь, где же же развернуться. Раз попробовали, уткнулись в кочкабато-пупырчатую поляну. Рядами торчали брёвна, связанные толстой проволокой, в огромные пакеты, вкопанные вертикально. И чего только враг не придумает. "Да давай, Ловчей, Ловчей", обеспокоенно сказал Кутлов. Алексей сам слышал даже сквозное урчание двигателя, как нарастает пулемётная трескотня впереди. А уже не перестрелка, а вроде натуральный бой, и, видимо, наши в ночную атаку пошли. Диверсанткой кое-как задним ходом выбрались на шоссе, впереди показались танки, двигались колонной по шоссе. "Тю, опять не развернулся, сворачивать?" Проезд вроде есть, но всё так гусеницами размолото. А вот зараз их стояли тридцатьчетвёрки с распахнутыми люками, экипажи спали где-то рядом. "Да, мазуту каким-то близким обстрелом хрен разбудишь". Алексей свернул точно по следам гусениц, перевалил кювет, дал задний ход. И проклятая диверсантка заглохла. "Ну, руки у тебя", заворчал Семён. Над машиной пронеслась террорирующая очередь. Алексей инстинктивно пригнулся к крылу. Следующая очередь зацепила кабину, звякнуло стекло, полетели щепки от двери. "Ахнул Кутлов". Алексей выкатился из кабины, упал за скат. В метрах 80 рычали двигатели, лязгали гусеницы. Передняя машина низкая, приплюснутая, наверное, самоходка, вдруг развернулась, на мгновение замерла. Вчетвери уже взвикнули треки, и урчащая тварь практически в упор облепила снаряд в ближайшую 34-ку. Как заполз обратно в кабину толком не помнилось. Вроде сдвинулся по Семёна. Сам Кутлов откинулся к дверце пассажирской, видны уже готовый. Оступня всё дёргалась, всё нарывало до педали газа дотянуться. Эх, что уж там. Глухо гармыхали, били по ушам выстрелы танков и самоходок, звенели, ударяя в башне и борта о болванки бронебойных. В очереди пулемётные автоматные гасли в этих звонких нелепых ударах, а трехтения ошалевшей диверсантки и винтовочный треск всё куда-то делось. Виляла полуторка между остатков надолб, вдрожали осколки лобового стекла, качался кутлов, ронял тяжёлые тёмные капли с простреленной головы. Алексей ни о чем не думал, только о самоходке гадской, приплюснутой угловатой железяке, что сейчас разворачивается, тянет вслед ствол с ужаским набалдашником. Стукнет. Сейчас стукнет снаряд, кузов разболтанный, как картонный пронзит, и... Орал в лицо, спрыгнувший на подушку усатый сержант, пытался ствол автомата в окно сунуть. Алексей тормознул. Танки прорвались. Да мы ещё сами без глаз. Куды прёшь к контуженной? Вот загни тывою дудергу. Алексей увидел прямо перед бампером диверсантки борт трактора, тот плюя из дымом, разворачивал гаубицу прямо на дороге. Дальше ставили ещё орудие, и ещё дальше сбрасывали с кузова в кивет снарядные ящики. Орал, махал руками: "Требую брать машину старший лейтенант". И ещё орали Выпрыгнул откуда-то коротконогий роскосы капитан грозил кулаком, лапал кобуру пистолета. Диверсантка, ободрав борт, протиснулась между тегачом и сломанной сосной. Немы закричали пулемёчники бегущей куда-то вперёд диггерёвым и большими артиллерийскими лопатами. Полуторку тряхнуло, правым колесом в выбоину влетело. Мёртвый Кутлов, давно их начал сползает со скользкого сиденья, тянуться сапогом к педалям. Хоть ты, господи. К селу Алексей довёз полный кузов бойцов. Финны яростно атаковали, занятые нашими днём позиции. Их стрелковый полк спешно стягивал в траншеи всех штабных тыловых. А за завысоту волна за волной проскакивали илы, одолбили поле, по которому атаковал противник, и грымыхало до горизонта. Ввали оттуда сержант, сказал лейтенант связист, оттирая подошву о траву. Я ваших из особого днём за кулясалами видел. Сфу, это да что ж у тебя в кузовике говнище такое? Трофейное, пробормотал Алексей. Прихотянцы пригибаясь, побежали к траншее, из-за что уводило в сторону развалин села. Эвакулясалами, и местных абористов и хозяйство Тавцеева не было. Алексея с горяча послали, потом дали дозвониться до своих. Уку черсилке гро Михала не устана. Связь была трескучей и шипучей до полной невозможности. От капитана Голубе передали работать по задаче, а посылку отставить. Алексей понял с пятого на десятое, но похоже, под люк Уфина уже доставили куда надо. Кутлов, накрытый цинелью, лежал рядом с четырьмя телами. Алексей посидел с сержантом из комендантского взвода, оставил бойцам кисет Семёна. И ещё похоронят как положено. Красноармейская книжка и медаль убитого лежали в кармане гимнастёрки. Пора было двигаться по задаче. На передых Алексей остановился рядом с дорогой. Гырмыхаящим на западу успешно шли машины со стволками противотанковыми пушками. Алексей нарубил расхлебаным топориком, оказавшимся в диверсантке еловых лап, набросал в загаженный кузов пахло смолой и машинным маслом всё казалось запах той самоходки проклятой на смят прилип да видать повезло с экономилфин снаряд бог болел всё сильнее а младший сержант трофимов осторожно вытянулся на хвое и закрыл глаза справка отдела К ночь с 14 на 15 июня 23:55 10:30 Действия противника у Ку-Тер-Селькиа. В ту ночь возвращать позиции на ВТ двинулась сводная группа полковника Пурума, три игрских батальона, пехотинца 48-го пехотного полка и самая боеспособная часть танковой дивизии полковника Лагуса, батальон штурмовых орудий «Штук-3» с финскими долгопятыми голубыми свастиками на рубках. О бронировании некоторых из машин было усилено брёвнами, горизонтально укреплёнными на над гусеничных полках. На данный момент в батальоне было 21 боеспособная машина. Главным штурмул штук лейтенант Эсхартива, новичок в этом экипаже, был сын командира дивизии, восемнадцатилетний капрал Олов Лагус. Мимо советской пехоты штурмовым орудием удалось проскочить. И головная машина как-то внезапно оказалась среди расположившихся по обе стороны от шоссе танков противника. Очевидно, русские не ожидали столь стремительной атаки. Среди невысоких ёлочек темнели неподвижные туши изумлённых Т-34 76. Примечание. В авангарде наших частей находились Т-34 из 186 отдельного танкового полка и несколько самоходов из 1222 самоходно артиллерийского полка. Конец примечания. Лейтенант Сартюев взвизгнул в танковое переговорное устройство, самоходка развернулась поперёк шоссе, а в окуляре прицела возник борт тридцать четвёрки. Команда: выстрел да танка противника 15 м. А звуку удара слился с грохотом выстрела. Русский вздрогнул, на башне подпрыгнула крышка люка. Изнутри неохотно потянулся дым, таивший в сумерки белой ночи. Штука лейтенанта Сортиева лязгнул гусеницами, довернул до следующей машины противника. Оставалось метров 40, чтоб бронебойным готово огонь. Попадание обнаружено ещё тридцать четвёрки. Все машины в таком же необъяснимом параличе застыли в глубине ельника. Выстрел, выстрел, выстрел. Два попадания. Шедь ше второй самоходкой старшего сержанта Хюти Айнана. Подбивает ещё одну советскую машину. Бог помогает смелым. Русские словно ослябли. Практически так и было. Проспали. Изматывающие марши, забили мины и, мин, и противотанковые заграждения, атаки с ходу, нащупывание практически невидимых огневых точек финов и главное жуткая духота. Сейчас машины стояли пустыми, танкисты спали на брезенте на свежем воздухе, Не обращая внимания на близкую грязню пулемётов в лесу и за кустов от комаря головы, кто же думал-то, уходят в блёклое небо обрывки трайсеров, дым сгущаясь, застилает и истерзанный гусеницами ельник. В этой смолистой густой пелене тенями смутными прыгают на бронёв фигуры в комбинезонах и замасленных гимнастёрках. И вот проваливается головой вниз обобашенный юлк командир машины. Двигатели еще молчат, лишь жужжит электропривод, разворачивая башню. А там, на растрескавшейся полосе шоссе, ерзают низкие силуэты штугов. Бронебойным! На! Полуслепые машины колотят друг друга в упор. Две минуты. Десять. Выбито. Шесть. Тридцать четверых, да и взвод ухоженных штугов, считанные мгновения, стал грудой, уже не способного стрелять, едва двигающегося металла. На самоходке лейтенанта Сартио разбито орудие, Там машины "Хюти" Айнена влепились в наряд с 20 метров. Как ни странно, экипажи ещё живы. В чаще леса яростная стрельба, а взрывы мин и гранат и егеря 3-го и 4-го батальонов, атаковавшие лесом, встретили яростное сопротивление. Те бойцы 219-го миномётного полка русских живо организовывают круговую оборону и держатся стойко. А в завалах сосновых стволов и наскоро вырытых окопчиках вскипают краткие рукопашные схватки и фины отброшены а времена когда егеря спуко примечание пуко финка традиционный североевропейский наш конец примечание а да до всякие там автомат мальчики кукушки казалось мистической жутью карельских лесов давно миновали подбит ещё один штук первого взвода Командир роты отправляет вышедшие строем машины в тыл, их место занимают штуги взвода лейтенанта Аулланко. Вперёд, немедленно прорваться к линии обороны, пока русские не опомнились. Ельник и шоссе ужасно разбиты и брошены машины, повозки, трупы. Финны упорно идут вперёд, подбита самоходка русских, уничтожена, не успевшая развернуться, батарея на конной тяге, имея чуток клубов дыма и безумившей лошади, Трещат под гуденцами доски разбитых передков и снарядные ящики. Лежат тела русских артиллеристов и финских егерей. Шелкают по броне пули и осколки. Вперёд! Линия ВТ Надежда с нами будет возвращена внезапным и могучим полночным ударом. Штук лейтенанта Ауланка ведёт дуэль с тридцатьчетвёркой. Гер русский горит, но тот же и самоходкой ловит снаряд в корпус. Заряжающий разорван пополам. Вперед, только не останавливаться. Кутер Селькиа, ключ всей линии обороны, всего Карельского вала, и этот ключ финны больше не выпустят из рук. Штуги и уцелевшие егеря наконец достигают опушки проклятого ельника. И едва вырвавшись на простор, самоходчики видят колонну артполка. Примечание. По шоссе двигались 558-й, эвшем содо 24 и 667 эг общие полки а главным шёл 558 полк первым открыл огонь по самоходкам противника орудие старшего сержанта Бя Мамутина получившего за этот бой звание героя советского союза конец примечание красной армии разворачивающегося прямо на шас Через минуту 122-мм гаубицы открывают огонь прямой наводкой. Здесь самоходком не пройти. Фины всё ещё рвутся к деревне через поле, цель атаки близка. Русские пятятся, оставляя противотанковые орудия. Пятятся к центру села, к траншеям и пулемётным гнёздам, оборудованной линии обороны пятятся, но они бегут. Ещё усилие ошеломить русских дружным рёвом молодых егерских глаток. дотянуться до оставленных днём позиций егеря третьего батальона в двухстах пятидесяти метрах от линии укреплений ВТ, но огонь советской артиллерии невыносим. И 182 старая стрел, и 182 стрелковый полк русских, вцепившись в развалины села, грызается плотным огнём. Егерям срочно преданы штуги и тринадцатый отдельный батальон. Оно продвинуться вперёд невозможно. Его развернуть в сторону противника, трофейное орудие не получается. С неба снова и снова пикируют штормовики, почти непрерывный стук авиапушек, вой РС и грохот бомб. Возможно, авиаудары не столь действенны, как огонь советской артиллерии, но видеть несущиеся прямо на голову Ил просто невозможно. Ил-200 брошена в бой третья рота штурмовых орудий. Машина лейтенанта Мюллюмаа получает снаряд от Т-34, сам лейтенант смертельно ранен, подбита и брошена самоходкой сержанта Риасенана. Застряла в канаве среди каменных амбаров и брошена еще одна машина. Интенсивность огня русской артиллерии лишь нарастает. Финскому тяжелому арт-дивизиону уже давно нечем и некуда отвечать. Снаряды израсходованы, большинство корректировщиков убито. 3.00 финны всё ещё атакуют. И тут левших егерей 4-го батальона и иных подразделений сформирована и отправлена в обход упёршихся русских пехотинцев крупная штурмовая группа. По восточному берегу Куутарсельке направлен 3-й егерский батальон. В 5.00 русские начали контратаку. Финны отходят, обои способны к штурмовых орудий практически нет. Отделев 6 штук старшего сержанта Халонена, застрял в болоте, и экипаж, вернув внутрь гранату, покинул машину. Подроволась на мине самоходка командира батальона майора Экермана. Чёртывы русские сапёры уже успели нагадить в тыло. Два штука взвода Пэлтонане столкнулись с тремя тридцатьчетвёрками, а машина сержанта Раста подбита. Командир второй роты фон Троэль смертельно ранен. Его штук после нескольких прямых попаданий разломился на две части. К 8.00 отдельные группы Игерий и Шавелибой от отдельных укреплений оха линии ВТ. Но это уже не имело никакого значения. Потери были огромными, связь отсутствовала, боеприпасов практически не оставалось. В 10:15 командир дивизии полковник Лагус отдал приказ об отходе всех частей на перешеек между озёрами Суолаярви и Онкиярви. Арселы меня оказался хуторком крошечным. Кругом были свизи и ствозились какими-то растяжками. Алексей поставил диверсантку у болота с полского одея с ведром. Как московскую опергруппу искать не понятно, а ладно, не маленькие сами найдутся. Тряпка тёрлась, дёргала чешуйки старого дермантина, проплешина всё увеличивалась, тканевая основа сиденья всё ещё оставалась розовой. Эх, Степан, Степан. На вроде и не таким гигантом был, а ведь прямиком в голову угодило. Эй, боец, ты часом не от капитана Голубого будешь? Алексей обернулся. Рядом стоял старший лейтенант, широка плечи, атлетичный, нижняя челюсть что-то на ковалне, боксёр, что ли. Так точно, младший сержант Трофимов. А вы? Старший лейтенант показал удостоверение СМЕРШ. Радист, где? Я радист, признался Алексей. Сопровождающего убило нафинов напоролись. Старший лейтенант проверил предписание и временное удостоверение, покосился на забинтованную башку радиста, вздохнул. Я так понимаю, из достижений современной техники у нас только этот курятник на колёсах. Так точно. Элай однажды и Трофимов. Сейчас подойдём. Алексей, выжил трепку, глянул вслед красавцу контрразведычку. Это ж хоть статую с него лепи. А ведь убьют такого здоровяка непременно. Хотя они московские, тыловые.